Студия «Медиакнига» представляет Александр Беляев, голова профессора Доуэля. Читает артист Михаил Росляков. Посвящаю жене моей, Маргарите Константиновне Беляевой. Первая встреча. Прошу садиться. Марии Лоран опустилась в глубокое кожаное кресло. Пока профессор Керн скрывал конверт и читал письмо, она бегло осмотрела кабинет. «Какая мрачная комната!» «Но заниматься здесь хорошо. Ничто не отвлекает внимание Лампа с глухим абажуром,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 «Вы медичка? Отлично! 40 франков в день. Расчет еженедельный. Завтрак, обед. Но я ставлю одно условие». Побарабанив сухим пальцем по столу, профессор Керн задал неожиданный вопрос. «Вы умеете молчать?»